Ты опьянел и радуйся, Хаям. Ты победил и радуйся, Хаям. Придет ничто. Прикончат эти бредни. Еще ты жив и радуйся, Хаям.